БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ Давайте теперь вернемся к болезням детей. Большинство специалистов по психосоматике единого мнении, у детей нет своей личной психосоматики. В возрасте до 7-9 лет они прочно связаны с эмоциональным и энергетическим состоянием матери. Давайте рассматривать конкретные случаи. Мой старший сын Никита с раннего возраста дискинезия желчевыводящих путей. Частая рвота. Открываем таблицу. Дискинезия, ЖВП. Подавленный гнев. Рвота. Неспособность переварить информацию, ситуацию или человека. Потребность исторгнуть нечто из себя, либо же самой исторгнуться из проблемы. Все как по нотам. Молодая Алена в 21 год попадает в тиски властной свекрови и не спрятаться, не скрыться. Поперек говорит, не велено, зато велено молчать в тряпочку и подчиняться. Вот вам и готовый симптом у ребенка, полностью транслирующего состояние матери. Идем дальше. Никите 9 лет, тяжелый развод. Сына, не спросив его мнения, оставляют с отцом. Разлука с матерью. Ребенок переживает тяжелейший кризис и заболевает ветрянкой. Читаем справочник. Вирус – кризис, через который человек не может пройти без болезни. Ветрянка – эмоциональный конфликт драмы, вины, унижения, осуждения, проживание ужасающих обстоятельств. Кожа в период ветрянки буквально взрывается болезненными воспалениями, а кожа – это границы взаимодействия с миром, Несложно представить эмоции любой матери, когда она видит, чем болеет ее дитя и понимает психосоматику. Теперь обратимся к истории болезни младшего сына Леонида. С двух до трех лет парень пять раз переболел гнойной ангиной. Смотрим значение. Причина также вирус, читаем кризис. Локализация горла, а это метафорическое право высказаться, выразить себя. В те годы мама Лёни, я, осталась тотально одна. Отец умер, мама на другом конце страны, бывший муж не помогает, 98-летняя бабушка сама нуждается в помощи. Мне хотелось кричать на весь мир «Помогите!» «Я больше не могу! Я сломаюсь!» Но кричать было некому, зато сын болел неизменно гнойной ангиной. «Вспомните свое детство, детство ваших детей», «Что проживали ваши мамы? Что проживали вы сами?» Удивительно, что отражаются на состоянии детей именно мамины эмоции, ни отца, ни бабушек. Так почему же до сих пор свекрови и бывшие мужья ведут войну против матерей, даже не осознавая, что страдает в этих войнах больше всего здоровье их собственных детей и внуков? Годами изучая самые разные случаи детских болезней, я пришла к выводу. Главная задача всей семьи – поддерживать молодую маму, давать ей отдых и опору, а не критику и скепсис. Вы можете себе представить это общество, где вся семья объединяет, чтобы сделать жизнь мамы счастливой и комфортной, а дети растут полностью здоровыми и активными? Я могу. И в моей семье так и будет. Я знаю, что в моих силах способствовать здоровью моих близких, моих детей, дай бог будущих внуков. Мы, женщины, эмоциональные существа. Если в моменты эмоциональных качелей мы не в состоянии дать себе поддержку сами или рядом нет никого, кто может нас поддержать, мы можем заболеть. Мне вспоминается история одной моей студентки. У нее постоянные циститы, у дочери-подростка Эннурес. Таблетки, травы, антибиотики, процедуры. Недуг уходит и вновь возвращается. Пока они не переезжают из старой квартиры. Может, причина была в климате или в плохом районе? Нет. Давайте разбираться. Метафорически, нарушение работы мочевыделительной системы – это нехватка территории, подсознательное желание ее пометить – Студентка жила в маленькой квартирке с родителями, бабушкой, братом и его девушкой. Удивительно ли, что и она, и ее дочка бесконечно метили территорию. Как только травмирующая психику ситуация прошла, симптомы тоже закончились. А мы тем временем добрались до 2017 года. Знаменательный год. Именно в нем стали с молниеносной скоростью приходить мои главные осознания — а следом за ними и события в материальном мире. Правило третьей волны. Мы часто хотим чего-то. Чаще всего все и сразу. В такие моменты мы вдруг начинаем видеть, что то, чего мы хотим, появляется у других или другие это имеют. Мы сразу расстраиваемся и думаем, какая досада, что у них есть, а у меня нет. В этот момент мы мысленно отделяем себя от нашей мечты. Подсознание сразу отлавливает это сожаление и ставит барьер между нами и мечтой. Вывод прост. Нам надо научиться радоваться тому, что другие имеют то, чего хотим мы. Испытывая радость на сам факт достижения желаемого, пусть пока не нами, а кем-то другим, Подсознание чутко вслушивается. Это доставляет хозяину радость и начинает усердно вести нас к тому же. Этот способ впервые я испытала, загадав полететь в одно удивительное путешествие — на остров Комодо. Такое путешествие, даже если вы находитесь в пределах Индонезии, само по себе не из дешевых. Даже живя годами на Бали, немногие могут себе его позволить. Но только лишь потому, что продолжают думать, что это для них недоступно. Моя же стратегия иная — «хочу» и «получу». И вот я начинаю собирать красивые фотографии с комода, с восторгом читать рассказы других об их путешествии, с интересом и радостью расспрашивать всех, кто когда-либо ездил на комода, собирая как волшебную картинку в своем сознании предстоящее приключение. Я исключала любые сомнения, и уж тем более зависть, из своих мыслей, повторяя «Я непременно туда поеду». В тот же самый момент мы оформляли центр «Трулав». И лишних ресурсов, тем более на поездку с ребенком, у меня не было совсем. Невероятно. Но в моей жизни появляется семья, мама и сын. Наши дети находят общий язык и начинают дружить а мы сдружились с мамой она увлекается йогой и дыханием мы начинаем регулярно заниматься и вот в одной из наших бесед танюша сообщает что планирует поездку на комода в ближайшие дни я с восторгом восклицаю ах как здорово невероятно рада за вас и тут неожиданно она предлагает хочешь поедем вместе дети подружились я оплачу вам поездку а ты рассчитаешься занятиями в тот момент У меня чуть не брызнули слезы благодарности. Все сработало буквально за неделю. Мы не успели опомниться, как уже летели в путешествие моей мечты. Да еще в такой компании путешествие было невероятным. Дикие необитаемые острова с розовым песком, морские прогулки, а еще огромные драконы, живущие на острове, охраняемом государством. Комодские вораны. Начиная с этого случая, я очень быстро избавилась от такой вредной и унижающей привычки завидовать. Понимаете, это просто бессмысленно. Зависть уничтожает наши мечты. Это просто неэффективно. Радоваться удачам других — короткий путь обрести все, чего мы хотим. А когда мы это видим у других, это огромный знак Вселенной. «Скоро будет и у тебя». Не стесняйтесь, обязательно пробуйте этот метод, чтобы ваши мечты тоже сбывались. Наша жизнь для того нам и дана, чтобы мы могли достигать многого, совершенствоваться в своем сознании и непременно становиться лучше. Примечание. Уже в процессе написания этих строк я окунулась в воспоминания о комода Поездка была прекрасной, но не идеальной. В моих нынешних мечтах Обязательно есть прекрасная яхта или красивый большой корабль. Вся моя семья, много друзей. И это настоящее морское путешествие с огромным небом посреди океана. Рассвета на вершинах потрясающих воображение гор. Практики прямо на корабле. И я задумала повторить эксперимент. Задача ясна. Начинаю собирать знаки, как драгоценные кусочки пазла моей поездки — и искренне радоваться любой весточке. Информация о поездках других рухнула на меня, как лавина. Вот чудесные фоточки знакомой. Вот невероятные видео с яхты. Вот встречаю знакомых, кто только вернулся. А другие собираются в путешествия. Я не спешила. Слишком много мне нужно было элементов в этом пазле. Он сложился к концу апреля. Неожиданно позвонил старший сын с вестью, что летит со своей девушкой на Бали. Господи, наконец-то! Два года не видела первенца. Также внезапно на поездку согласились друзья — Рита и Фет. В тот же день позвавшие еще четверых друзей. бронь лодки, покупка билетов, аренда отеля по небывало низкой цене. Все произошло за два-три дня. И вот, о чудо! Мы, двенадцать любителей приключений, уже пожираем глазами неописуемые виды острова Флорес и окружающих его живописных островков. Правило третьей волны действует неизменно. «Радуйся тому, что имеют другие, вы связаны незримым единством. Если ты видишь, что твое желание исполнилось у других, значит, и у тебя скоро это будет». Я знаю, что я не похожа на других учителей. Все мои методы направлены на то, чтобы, не изменяя себя, мы обретали больше возможностей. Ведь большие возможности дают нам силы и ресурс совершать великие дела и оказывать великую помощь. Я не веду своих учеников к отказу от «Мирского» к страданиям, к аскетичности. Моё учение — это совокупность и духовного развития, и применение своего духовного роста для получения процветания и благополучия. Каждый год мною исследовались все новые методики и знания. Большинство я отбрасывала и оставляла лишь самое лучшее. Об одной из лучших методик я сейчас расскажу вам.